Глава четырнадцатая. Белая рубашка, которую Карина утром заставила его надеть, немилосердно жала подмышками. Разумеется, он вспотел, и два отвратительных мокрых пятна расползлись чуть ли не до пояса. Лучше бы он вчерашнюю рубашку надел просторную и удобную, но Карина сочла, что она грязная. Выхватила её у него из рук и швырнула на пол в ванной. «Она грязная, Миша!» Прошипела она со злостью и нервно сдула с лица растрепавшиеся пряди. «Неужели ты не видишь?» Он честно не видел никакой грязи. А едва заметная полоска на внутренней стороне воротника не казалась ему грязью. Но раздражать Карину совсем не хотелось. У неё и так из-за него рушились все планы на отдых. Пришлось вздохнуть, улыбнуться и надеть эту свежую. Теперь он добрых полтора часа проклинал свою податливость а заодно и самонадеянность. Думал, понимая, что самый умный, вот и потерял время, разрабатывая версию причастности к убийству Данилы Кобзева. А у Кобзева оказалось стопроцентное алиби на момент убийства Глебовой. И никакими боевыми искусствами он не владел, если не считать искусство обольщать глупых одиноких женщин. И соратник его по отвратительным делишкам тоже был далек от всего этого. Аферу какую-нибудь придумать, «Информацию похитить — это да, это он мастак. Но чтобы ножом со спины прямо в сердце...» «Мимо, значит, коллега?» Без всякой издевки спросил утром Назаров. «Мимо», — угукнул Мишка. «Значит, надо дожимать Митрофанову с Проскурином. Они пока молчат, но это пока...» «Может, это пока еще сто лет продлится?» Не понимал он, чего Назаров так прицепился к этим бомжам. Мало ли, чью кровь они пролили в квартире, мало ли, чьи тряпки в этой крови обнаружились. Им-то что это даёт? Правильно проскорен тупит и отнекивается. Нет тела, нет дела. Но, сможет, разбил себе гражданин Сидоров по кличке Сима Ключ, а тряпки все сбросил и голым ушёл. И уж совсем не понимал Мишка, каким боком эти уголовники, вместе с безработной Митрофановой, могут быть связаны со смертью Насти Глебовой. Что с того, что она приходила к Митрофановой с вопросами? Она с ними по всему городу моталась, с вопросами этими. Работа у нее такая была, вопросы задавать. Дело было тухлым, дело было глухим. К такому выводу Мишаня Борцов пришел уже давно. И готовился прямо сегодня вечером подать рапорт хотя бы на часть отпуска. Но до вечера еще полдня. Пока же, отчаянно потея в белой неудобной рубашке и ненавидя себя за уступчивость, он делал вид, что работает. Работа была пустяковая. Обзвонить все отделы полиции по городу и затребовать информацию на предмет обнаружения трупа Сидорова. Отделов было немало, но он не успел обзвонить еще и половину и не очень-то торопился. Во-первых, если бы такой труп нарисовался, по сводкам прошла бы информация, а ее не было. Во-вторых, Миша не полагал, что если Проскурин избавился от трупа, то избавился так, что его хрен найдут. В-третьих, Назаров вел себя довольно странно. Друг, а обедать ушел и с собой не позвал. И ничего не принес Мишке из столовки, ни пирожка, ни бутерброда какого-нибудь. А когда вернулся с обеда, первое о чем спросил, нет ли информации. Не спросил, не голоден ли напарник. Не сводит ли кишки у него от того, что есть, страсть, как хочется? Нет, ни о чем он таком не спросил. Информацию ему подавай. Мишаня полез из-за стола сразу же, как Назаров опустился на свое место. Он не железный, он тоже пойдет и пообедает. Шагнул метра на два к двери, и тут его телефон зазвонил. «Алло, Борцов, ты что ли?» Заорал ему на ухо лейтенант из соседнего РУВД. Мишане ему, кстати, полчаса назад звонил. «Я...» «Слушай, ты тут спрашивал насчёт возможного обнаружения трупа с ножевым, так?» «Так...» Мишаня заволновался, уселся на своё место, на время позабыв о голоде. «Есть что-то...» «Как ты говорил фамилия пострадавшего?» «Сидоров... Сидоров Серафим Ильич...» «Кличка Сима Ключ...» «Медвежатник и...» «Понял...» Перебил с непонятной веселостью коллега из соседнего отдела. Помер он, Сима твой. В самом деле помер. Только не на улице, потому и по сводкам не прошел. В больничке он помер через неделю после операции. Его наскоро привезли с ножевым и с большой потерей крови. Прооперировали, все как будто норм. А он взял и нажрался на радостях. Чего нажрался? Не понял Мишаня. Водки. Водки ему кто-то принес. Он на радостях и отметил своё выздоровление, и помер. «Потому я и не въехал сразу, чего ты от меня хочешь». А его кто-то допрашивал, как он на живое получил, что говорил. «Я же не просто так интересуюсь, у меня два человека сидят, под следствием, по обвинению в нападении на него». Он глянул на внимательно слушающего его Назарова и поправился. «У нас сидят, под следствием, двое». «Конечно, допрашивали и не раз». Нам же, сам понимаешь, отписаться надо. И что он? А ничего? Не сдал никого. Несчастный случай, говорит. И протокол заставил составить. И подписал собственноручно. О, как! Не поверил Мишаня. Наверняка ребята из соседнего отдела сами подсуетились, чтобы не висело на них ещё одно гнилое дельце. Они там между собой по ножовщину устраивают. Урки эти. А нам, главняк. Так ведь борцов. И сдать нам друг друга не сдадут, ни за что, если они авторитетные. Кто вызывал скорую?» Спросил Мишаня, прослушав зачитанный с листа протокол допроса пострадавшего. «А кто ж знает-то?» Утверждает, что сам. Врачи его подобрали в парке на скамейке голышом почти. Где его вещи, так и не сказал. Где были его вещи, Мишаня знал. «Только вот к чему теперь применять эти знания?» Покойный Сидоров категорически утверждал, что никто в его ранении не виноват. Несчастные случаи и дело с концом. Получается, Проскурина и Митрофанову теперь отпустить придется. А вот хрен им! Взорвался Назаров, когда Миша неподробно рассказал обо всем. «Эти двое выложат мне, кого они бомбанули. Или я на них понавешаю такого? Это беспредел, Макс», — напомнил Миша Борцов. Информация об ограблении той ночью никак не подтвердилась. «Значит, они грабанули кого-то, кто не стал заявлять. Такого же урку». Одного порезали, и он открестился от нападения на него. Второго ограбили, и этот тоже промолчал. «И хрен с ними. Пусть между собой разбираются. А нам оно надо?» Фыркнул Миша. И снова полез за стола. Столовая скоро закрывается на перерыв, а он проголодался. И плевать, что на нём тесная и потная рубашка. Он есть хочет. Эта версия тоже лопнула, как мыльный пузырь, Макс. «Признай это!» — посоветовал борцов, уже выходя из кабинета. И не слышал, как тихо тюкнулся бумажным клювом в дверь, пущенный ему вслед самолетик. Остаток дня они почти не разговаривали. Назаров несколько раз звонил в следственный изолятор и сверялся со сроками. Завтра. Уже завтра они должны были отпустить подозреваемых, потому как предъявлять им было нечего. Максим злился из-за того, что ничего не вышло. Мишаня злился из-за того, что у Назарова не вышло. Значит, снова тупик. Снова всё сначала. А лето проходит. До вечера просидели молча. Назаров вышел куда-то без четверти шесть. Миша, не дождавшись его, ушёл домой. И даже не позвонил напарнику. Зашёл в цветочную палатку и, назло Назарову, купил Карине цветы. Самые дорогие из тех, что были. Он знал, что Назаров такого расточительства не одобрил бы. Не то чтобы тот был против цветов женщинам, но чтобы на последние, ещё самые дорогие. А у Миши в самом деле в карманах посвистывало, а до зарплаты оставалось ещё полторы недели. А он всё равно купил Корине цветы. Она сначала обрадовалась, а потом ворчала весь вечер и сразу разглядела в его поступке какой-то внутренний протест. «Никогда так больше не делай». Она закончила день этой фразой и сопроводила ее протяжным зевком. «Послезавтра занимать денег придется, и все у того же Назарова. Как ему удается жить на одну зарплату? Может, потому что один?»